Долго сопротивлялись руководству Сталина и давно уже были исключены из партийной элиты. Петаков же сослужил Сталину огромную службу. Диктатор сам назначил его членом последнего центрального комитета. Кроме того, Пятаков находился под сильной защитой Орджоникидзе, а человеку всегда свойственно надеяться.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 отказавшиеся признать свою вину, были людьми особой породы. Вот как Кестлер описывает своего друга Вайсберга. Что давало ему силы выстоять, когда другие уже сдались? Особое сочетание тех черт характера, которые необходимы, чтобы выжить в данной ситуации. Огромная выносливость, физическая и духовная, свойство «ваньки-встаньки», позволяющее быстро восстанавливать физические и духовные силы. Исключительное присутствие духа. Этот тип человека несколько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 Безответственный оптимизм и самодовольное благодушие в жутких ситуациях. Установка «со мной этого не может случиться», которая представляет собой самый надежный источник мужества. неистощимое чувство юмора и, наконец, неутомимость и напористость в споре, способность продолжать его часы